Глава восьмая «Нет!» Ее резкий ответ, словно просвистевшая плеть, хлестко ударил его в самое сердце. Что может быть более мучительно, чем пережить это короткое «нет»? Воздух в груди не встал и начал давить на горло, от чего пошли волны пульсирующей боли, раскатываясь по всему телу, достигали кончиков пальцев и, отражаясь, возвращались опять в сердце. Он весь покрылся испариной, Рубашка прилипла к мокрой спине. Он хотел ей что-то сказать, но комок в горле превратился в гранитный, застрявший, словно в спазме, камень. «Нет, нет, нет!» — билось у него в мозгу, словно пойманная вольная птица в клетке бьется остальные прутья, пытаясь в отчаянии выбраться на свободу. «Этого просто не могло быть!» Наверное, мне это снится. Промелькнула в голове спасительная мысль, и он изо всех сил прикусил язык, боль ярким пламенем вспыхнула и похоронила надежду. Почему ты молчишь? Спросила она тихо. Ей было жаль его, но прекрасного чувства под названием Любовь, некогда связавшего их, больше не было. Лишь горечь, разбитые осколки. Он вначале хотел заорать на нее. Но вспыхнувший гнев быстро прошел. Появилась безумная мысль, если он сейчас подойдет и обнимет ее, поцелует, она все поймет. Ведь она все равно любит меня. Она все придумала и сказала это мне на зло. Я упаду на колени и буду умолять ее остаться. Я готов все бросить, все изменить, делать все так, как она скажет. Она... она моя жена, мое сокровище, и я люблю ее. Он медленно встал. В ее взгляде появилась тревога, и она, не поворачиваясь к нему спиной, отступила на полшага. Он, тяжело дыша, двинулся в ее сторону. «Не подходи», — твердо сказала она и сделала еще один шаг назад. В ее голосе он уловил нотки «Чего? Неужели она боится его? Своего мужа? Как же так?» В разуме его все помутилось, и на смену чувства утраченной любви проступила жгучая ненависть. «Стерва!» — полыхнула в его затуманившемся рассудке. «Потаскуха! Тварь!» — Вспыхивали в сознании обидные слова, когда он молча приближался к ней. Она уперлась спиной в подоконник и в ужасе смотрела на него. В его глазах горело безумие вперемешку с ревностью. «Лучше бы он кричал на нее!» «Но и как ты это с ним делала?» Выплюнул он ей в лицо, одновременно хватая за руки. Она попыталась вырваться, но он лишь крепче до боли сжал ее запястье. «Или ты это делала сразу с несколькими?» Боль в сжатых, словно тисками, руках стала нестерпимой. Обида и гнев захлестнули ее, и она, собрав силы, сумела выдернуть руку. Звук пощечины от ее маленькой ладошки звонко отразился от высокого потолка, на котором жалобно пискнули белесые стекляшки на люстре. Он в недоумении приложил свободную руку к пылающей щеке, и тут его разум накрыл от цунами ярости. «Сука!» При падке бешенства процедил он сквозь зубы и наотмашь ударил ее по лицу. Еще полсекунды он, словно в полусне, наблюдал, как она с широко открытыми, наполненными слезами и болью глазами падала на бок. Потом раздался странный, глухой звук, и все затихло. С острова кухонного стола стекали яркие гранатовые капли и падали на чисто вымытый пол.